Я расстался с ним у черного входа в лицей и отправился во владение доктора Роланда. Было воскресенье, и его кабинет пустовал. Я запер дверь и провел остаток дня в приятном уединении, разбирая бумажки для шефа и попивая мутную кофейную взвесь из кружки с надписью «С днем рождения, Ронда!» Из коридора доносились чьи-то голоса. В какой-то момент мне показалось, что если прислушаться, вполне можно различить слова, но напрягаться совсем не хотелось. Позже, уже покинув здание и напрочь о них забыв, я все-таки узнал, кому они принадлежали, и понял, что ощущение безопасности, не покидавшее меня в тот день, было несколько неоправданным. Агенты ФБР, сказал Генри, разместили свой временный штаб в аудитории рядом с кабинетом доктора Роланда. Туда-то его и пригласили. Они даже пили тот самый мутный кофе, который я сварил в преподавательской кофеварке. «Да, любопытно». Едва я сделал первый глоток, как сразу подумал о тебе. Почему это? Вкус был странным. Если точнее, с женом, Обычный вкус твоего кофе. В аудитории по описанию Генри висела доска, исписанная квадратными уравнениями. И стоял длинный стол, за которым они втроем и расположились. На столе кипы бумаг, портативный компьютер, две набитые окурками пепельницы и прозрачная коробка леденцов из кленового сиропа. «Это для моих ребятишек», — пояснил итальянец, — Глянув с улыбкой на янтарные желуди и фигурки пилигримов, Генри, конечно же, справился блестяще. Сам он об этом не сказал, но все было ясно и так. Он был фактически автором этой драмы и до сих пор скромно стоял за кулисами в ожидании момента, когда сможет выйти на сцену и сыграть отведенную себе роль. Образцовый студент, немногословный, но готовый к сотрудничеству, умный, сообразительный, но не выскочка. По его словам, разговор даже доставил ему удовольствие. Порт оказался ничтожным филистером, зато итальянец был очарователен, задумчив и вежлив. Как один из тех старых флорентийцев, которых Данте встречает в чистилище. Звали его Скиола. Он весьма заинтересовался поездкой в Рим и много о ней расспрашивал, не столько как следователь, сколько как заядлый турист и ценитель архитектуры. А в базилике Санта-Проседе были? Это которая недалеко от вокзала Термини. У нее еще сбоку часовинка такая занятная». К тому же он говорил по-итальянски, и они с Генри успели немного поболтать, пока Девенпорт, который, естественно, не понимал ни слова и хотел поскорее перейти к делу, не оборвал их милый диалог. «Посвящать меня в суть этого дела Генри не стал, но заверил, что ФБР в любом случае идет по ложному следу. Более того, я, кажется, понял, в кого они на самом деле метят. Да, в кого? В клоука. Ты что хочешь сказать, они подозревают его в убийстве?» Нет, но они считают, он что-то скрывает, да и вообще ведет себя довольно странно. Честно говоря, по-моему, у них есть все на то основания. Кстати, они очень хорошо осведомлены об организации его бизнеса. Им известны многие вещи, которых он совершенно точно им не сообщал. Например, имена, даты, места встреч. У меня сложилось впечатление, что некоторые детали этой подпольной схемы они пытаются увязать со мной разумеется сия смехотворная затея с треском провалилась бессмертные боги они даже задавали вопросы о рецептах на анальгетики которые мне выдавали в медпункте на первом курсе стол был буквально завален папками медицинские карточки заключения психологов отзывы преподавателей учебные работы табели успеваемости чего там только не было конечно они расположили их там не безумысла думаю хотели меня запугать дескать вот смотри что у нас есть Ну, в моих-то бумагах, насколько мне известно, нет ничего предусудительного. А вот у Клоука плохие оценки, наркотики, неоднократное отстранение от занятий. Одним словом, тот еще послужной список. Не знаю, что их на это навело, его бумаги или, может быть, что-то из его слов, но по большей части они выпытывали подробности его отношений с Банней. И не только у меня. Джулиана, Брейди и Патрика они расспрашивали о том же. Джулиан, разумеется, ничего не знал, а вот у братьев, судя по всему, нашлось, что рассказать. Я тоже внес свою лепту. Это ты о чем? Ну как же? Они прекрасно знакомы с Клоуком не далее, как позавчера курили с ним марихуану на стоянке Коуч Лайт-Ин. Нет, а ты-то что им сказал? Я просто поделился с ними опасениями, которые вызвала у Клоука их совместная с банней экскурсия в Нью-Йорк. Я чуть не упал со стула. Господи, Генри, ты уверен, что не наломал дров? «Разумеется», — ни секунды не сомневаясь, — ответил он. «Это именно то, что им хотелось услышать. Они битый час задавали мне наводящие вопросы. Наконец я решил, что пора, и обронил пару фраз. Они тут же за них ухватились, и я с охотой предоставил им остальную информацию. По-видимому, в ближайшее время нашему дорогому дилеру придется немного поволноваться, но, честно говоря, нам это только на руку. Пока они будут его обрабатывать, возможно, придет потепление. Кстати...» Ты заметил, как прояснилось в последние дни? По-моему, дороги уже начали оттаивать. Мой синяк вызвал массу споров и домыслов. У Фрэнсиса отвисла челюсть, когда шутки ради я сказал, что получил его в качестве памятного сувенира от ФБР-овцев. Однако все это напрочь затмило ажиотаж, развернувшийся вокруг заметки в свежем номере бостонской «Геральт». Накануне в Хэмпден прибыли корреспонденты Нью-Йоркских «Пост» и «Дейли Ньюс. Но бостонский барзаписец без сомнения заткнул их за пояс. Вермонт. Пропавший студент мог стать жертвой наркотиков. В Вермонтском округе хэмден третий день продолжаются поиски студента хэмден колледжа Эдмунда Коркорана, исчезнувшего 24 апреля. Федеральные органы, недавно приступившие к собственному расследованию, предполагают, что в исчезновении могут быть замешаны наркотики. При обыске комнаты пропавшего агенты ФБР обнаружили предметы, сопутствующие употреблению наркотиков, а также небольшое количество кокаина. Ранее Коркоран не был замечен в употреблении наркотических веществ, однако, как сообщают лица из окружения юноши в последние месяцы, в его поведении обозначились странные перемены. Обычно приветливый и общительный, он стал угрюмым и неразговорчивым. Смотри, что скрывают от вас ваши дети на странице 6. Похоже, мы оказались единственными, кого эта новость озадачила. Всем остальным она, как выяснилось, была уже давно известна. Первой свою версию случившегося предложила мне Джуди. «Ты в курсе, что на самом деле нашли у бани в комнате нет?» «Короче, это было зеркало Лоры Сторы». На нем в свое время, наверное, весь Дурбинсталь дорожки делал. Старое такое, там еще по краям желобки, типа рамки. Джек прозвал его «Снежной королевой». Если совсем приперло, в этой рамке всегда можно было наскрести остатков, причем нормально. И, в принципе, это, конечно, Лорина зеркало, но, походу, как бы уже и общее. Она говорит, что уже сто лет его не видела, тусовалась в марте у кого-то в одном из новых корпусов. Зеркало лежало в общей комнате, а потом вдруг пропало. Похоже, кто-то спер. Брэм сказал, Клоук говорит, когда он попал туда, к бане, в комнату, этого зеркала там и в помине не было, молота это федералы его потом подложили. На самом деле, Клоук вообще думает, это все подстава. Как в том сериале «Миссия невыполнима» или в книжках Филиппа Дика. Блин, паранойя реальная. Он сказал Брэму, что ФБР-овцы понаставили в Дурбинстале скрытых камер. Прикинь, дичь какая. А Брэм говорит, это все из-за того, что Клоук боится заснуть и уже двое суток сидит на спидах. Заперся у себя в комнате, тянет дорожки и гоняет по кругу Баффало Спрингфилд, причем одну и ту же песню. Знаешь, наверное, что-то такое вокруг происходит, но что до меня не особо доходит, я вот думаю, странно как-то. Чуть какой депресняк, народ вдруг резко ставит старый хиповский хлам, который по-хорошему вообще б никогда слушать не стал. У меня вот, когда кот умер, я пошла и набрала у подруги кучу кассет Саймона и Гарфункеля, короче, не суть. Откуда я все это узнала? О, это отдельная песня, в общем... Лора вся на изменах. Они как-то вычислили, что зеркало ее, а она уже и так на испытательном сроке. В прошлом семестре отделалась кое-как общественными работами, а ведь ее тогда чуть не выперли. Неваляшку запалили, и та настучала на нее и на Джека. Ты же наверняка помнишь всю эту заваруху, нет? Что еще за неваляшка? Да ты знаешь ее, еще стерва. На первом курсе раза четыре перевернула папочкин Вольво, а самой хоть бы хны, поэтому и погоняла вот такое. Все равно не пойму, при чем здесь это особо. «Ой, Ричард, да ни при чем, ты прям как тот мужик в Драгнете, которому всегда только факты подавай. Просто Лора жутко перестремалась. В администрации говорят, что если она не скажет, как это зеркало попало к банне, то позвонят ее родителям, а она вообще без понятия, как это сраное зеркало там оказалось. Тут еще круче, эти агенты прознали про экстази, который она притащила на весенний отрыв, и хотят, чтобы она всех сдала». А я ей говорю, «Лора, не вздумай, будет как тогда с Неваляшкой, тебя все будут гнобить, и придется переводиться в другой колледж. Это как Брэм говорит, «А где сейчас Клоук? Ты хоть минуту можешь помолчать?» Я как раз хотела рассказать, короче, фиг его знает. Вчера под вечер он уже просто на стенку лес, попросил у Брэма машину и свалил с кампуса». А сегодня машина вдруг очутилась на стоянке, ключи в зажигании, никто ничего не видел. Дома его нет, и вообще хрен поймешь, что происходит. Я к спидам теперь даже близко боюсь подходить. Да, кстати, все хотела спросить, где это ты так глазом приложился?» Придя к Фрэнсису, я обнаружил там близнецов. не доставало только Генри, который уехал обедать с Коркоранами. И пересказал им то, что услышал от Джуди. «Я, между прочим, видела это зеркало», — заметила Камилла. «Я тоже», — сказал Фрэнсис. Старый обшарпанный кусок стекла, он у Банни уже давно валялся. Я думал, это его. Интересно, как оно у него оказалось? Если эта девушка оставила зеркало в общей комнате, Банни, скорее всего, просто на него наткнулся и решил прихватить с собой, предположил Чарльз. Это было очень похоже на правду, поскольку Банни бесспорно страдал легкой формой клептомании. Он частенько прикарманивал небольшие и не особенно ценные предметы. Маникюрные ножнички, пуговицы, катушки липкой ленты — которые потом оседали у него в комнате в виде маленьких бардачных заначек. Этому пороку он предавался тайно, однако уже более ценные вещи, брошенные без присмотра, присваивал открытой без малейших угрызений совести. Ему ничего не стоило сунуть под мышку бутылку виски или оставленную посыльным на крыльце коробку с цветами и удалиться, тихонько посвистывая. Он проделывал это так уверенно и невозмутимо, что мне казалось, он даже не понимает, что совершает кражу. Однажды мне довелось слышать, как он с азартом и явно без задней мысли расписывает Марион, что, по его мнению, следует делать с теми, кто ворует продукты из холодильников на общих кухнях. Лоре Сторе, конечно, пришлось не сладко. Однако у бедного Клоука дела обстояли еще хуже. Чуть позже мы узнали, что на кампус он вернулся не по доброй воле, а подчиняясь приказу фбр ФБРовцев. Те развернули его, не успел он отъехать от Хэмдена и десяти километров. Они привели его в свою штаб-квартиру и продержали там до глубокой ночи. Что они ему сказали, я не знаю. Однако в понедельник утром он потребовал, чтобы впредь при даче показаний присутствовал его адвокат. Миссис Коркоран, по словам Генри, была готова съесть живьем тех ищеек и песак, которые осмелились предположить, будто ее сын употреблял наркотики. Во время обеда в бистро к столику Коркоранов подобрался какой-то журналист, и спросил, что они думают по поводу предметов, сопутствующих употреблению наркотиков, найденных в комнате банни. Мистер Коркоран встрепенулся и, важно нахмурившись, произнес, «Ну, в общем, мы думаем, что это все... Как бы...» Но миссис Коркоран прервала мужа и, не отрывая глаз от тарелки, где под ее неумолимым ножом корчился стейк с произнесла в адрес наглого шелкопера небольшую обличительную речь. «Во-первых...» предметы, сопутствующие употреблению наркотиков, как они изволят выражаться, это отнюдь не то же самое, что наркотики. Во-вторых, остается только сожалеть, что пресса сочла допустимым опубликовать обвинения против человека, который воле обстоятельств отсутствует и физически лишен возможности их опровергнуть. В-третьих, на долю бедной матери и так выпало тяжкое бремя, и всякие посторонние лица, желающие выставить ее сына без пяти минут наркобароном, нисколько эту ношу не облегчают. Все сказанное было в той или иной мере разумно и справедливо, и на следующий день слово в слово появилось на страницах пост. В сопровождении нелесного фото миссис Коркоран с разинутым ртом и подзаголовком «Мать заявляет, только не мое чадо». Около двух часов ночи Камила попросила меня проводить ее домой. Генри уехал незадолго до полуночи. Что касается Чарльза и Фрэнсиса, те накинулись на выпивку сразу после обеда, и, несмотря на позднее время, закругляться не собирались. Потушив свет, два бойца окопались на кухне и с настораживающим воодушевлением взялись за приготовление коктейля под названием «Голубой огонек». Его ключевым элементом была дуга пламени, возникавшая при переливании подожженного виски из одной оловянной кружки в другую. Когда мы подошли к подъезду, Камила пригласила меня выпить чашечку чая. Ее пробирала дрожь, щеки пылали румянцем, у переносицы собрались тревожные складки. — Наверное, все же не стоило оставлять их одних, — сказала она, включив лампу. — Боюсь, они устроят пожар. — Да брось, ничего с ними не случится, — ответил я, хотя и разделял ее опасения. Она принесла поднос с чаем. От лампы шел теплый свет, в квартире было уютно и тихо. Всегда, когда лежа в постели, я погружался в пропасть томительных мечтаний, все начиналось именно так. Мы вдвоем сидим за полночь, слегка разморенные алкоголем. Дальше по сценарию она как будто нечаянно задевала меня краем одежды или придвигалась почти вплотную, чтобы показать какое-нибудь интересное место в книге. И тогда я, ловя момент, нежно, но уверенно начинал прелюдию к суете немыслимых наслаждений. Чашка была слишком горячей. Я поставил ее на стол и, дуя на пальцы и взглянул на Камиллу. Она отрешенно курила, и в который раз я подумал, что мог бы навсегда раствориться в этом изумительном лице, прекрасном пессимизме этих губ. Эй, иди-ка сюда и выключи свет. Когда я представлял, как это произносит она, то слова звучали несказанно сладостно. Теперь же, когда я сидел в полуметре от нее, вообразить, что произнести их отважусь я сам, было просто невозможно. Хотя, собственно, почему? Она присутствовала при убийстве двух человек, стояла спокойная, как Мадонна, и смотрела на агонию Банни. Я вспомнил неохотное признание, которое Генри сделал не далее, как полтора месяца назад. Да, в происходившем был определенный чувственный момент. «Камила», — она обратила на меня рассеянный взгляд, — «что тогда на самом деле произошло?» «Той ночью в лесу». Наверное, я неосознанно желала горошить или, по крайней мере, удивить ее этим вопросом. Однако она даже не повела бровью. «Как тебе сказать? Мне мало что запомнилось. А то, что я все-таки помню, очень трудно описать». Медленно проговорила она, словно подыскивая слова. Еще пару месяцев назад воспоминания были довольно отчетливыми, а сейчас их как будто совсем размыло. «Наверное, мне стоило попытаться все записать». «Да, но ведь что-то ты еще помнишь?» Она ответила не сразу. «Генри наверняка тебе уже все рассказал. Вряд ли я смогу добавить что-то новое. Не знаю, как-то даже глуповато это озвучивать. Я помню стаю собак. Помню, что руки у меня были обвиты змеями. Помню, что горели деревья. Сосны вспыхивали одна за другой, как огромные факелы. Какое-то время с нами был пятый человек». «Пятый человек?» Иногда, впрочем, не совсем человек. То есть, не понимаю. Ты же помнишь, как греки называли Диониса? Разноликий и многообразный. Иногда это был мужчина, иногда женщина, иногда что-то еще. Она вскинула голову. «Сказать тебе, что я запомнила лучше всего?» «Что?» — спросил я, надеясь услышать, наконец, какую-нибудь умопомрачительно-страстную подробность.